Жара. Котел. Поворот немецкой 4-й танковой армии на Сталинград оказывал все большее влияние на события на Сталинградском фронте. К 6 августа 1942 года советскому командованию понадобилось армейское управление и выбор пал на штаб КС Москаленко. Вскоре он стал штабом 1-й гвардейской армии. Соответственно, директивой фронта номер 00209/ОП от 5 августа войска первой танковой армии, 131-я и 299-я стрелковые дивизии, 23-и и 28-й танковые корпуса и 158-я танковая бригада передавались 62-й армии. Вывод управления танковой армии И планы его использовать вовсе не означали отказ от наступательных планов. С одной стороны, танковый парк 62-й армии представлял собой жалкое зрелище. В 23-м танковом корпусе на 6 августа 1942 года насчитывалось в 189-й танковой бригаде 1Т-34 и 90 активных штыков мотострелков. В 99-й бригаде 2 Т-34, 2 Т-70 и 60 штыков. В 56-й бригаде 6 Т-34 и 2 Т-70. 5 танков на ходу и 4 неходовых, 25 автоматчиков. В 9-й мотострелковой бригаде 92 штыка. В 39-й и 55-й танковых бригадах 28-го танкового корпуса, оставались один и два танка соответственно. В 32-й мотострелковой бригаде 1730 человек. Пожалуй, самой сильной на тот момент была 158-я танковая бригада, которая благодаря упорной работе ремонтников к 7 августа сохранила в строй 12 танков КВ. В 196-й и 131-й стрелковых дивизиях оставалось на 5 августа 4772 человека и 6279 человек соответственно. От их былой мощи и почти стопроцентной комплектности остались одни воспоминания. Тем не менее 62-й армии была поставлена задача наступать на Сухановский. На первый взгляд это может оказаться безумием, но в действительности это было частью плана. Новым сильным игроком в схватке в большой излучине должна была стать 21-я армия. В ее состав передавались 96-я, 98-я и 87-я стрелковые дивизии из числа дальневосточных которые выгружались на участке Филонова, Арчеда и выдвигались на фронт обороны армии к 4-5 августа 1942 года. Соответственно, предполагалось, что на участке 21-й армии будет создан небольшой кулак из трех свежих, хорошо подготовленных стрелковых дивизий и двух новых танковых бригад. 96-я, 98-я и 87-я стрелковые дивизии на 5 августа насчитывали 11 796 и 11 878 и 11 753 человека соответственно. Неясно, о каких бригадах идет речь, но 21-й армии, передали три отдельных танковых батальона, 86 танков. Три дивизии предполагалось переправить через Дон и использовать в новом наступлении с решительными целями во фланг и тыл немецким войскам в большой излучине Дона. Общая численность 21-й армии возросла примерно до 85 тысяч человек. Для сравнения, на 20 июля Она насчитывала 29 тысяч человек. Оценивая тогдашнюю обстановку с позиции сегодняшнего знания, можно констатировать, что наступление 21-й армии имело неплохие шансы на успех. Под Клецкой оборонялась 376-я пехотная дивизия 7-го армейского корпуса. Этот корпус не располагал ни тяжелой артиллерией, ни штурмгеншуцами. В качестве средств – усиления Начало наступления было назначено на утро 6 августа. Но в этот день свежие силы еще не находились в процессе сосредоточения, и его пришлось отложить. Однако по другую сторону фронта тоже вынашивались наступательные планы. Диор пишет, 7 августа наконец прибыли отставшие боевые части. Снабжение армии было обеспечено в такой степени, что можно было начать наступление на позиции противника западнее Дона. Накопление боеприпасов и горючего, конечно, было важным делом. Столь же важным было подтягивание в излучину Дона пехоты 6-й армии. Это позволило вывести из первой линии 16 танковую дивизию и подготовить ее к наступлению. Всего к наступлению привлекались пять пехотных, одна легкопехотная, две танковые и две моторизованные дивизии. Утром 7 августа северная и южная ударные группировки 6-й немецкой армии перешли в наступление по исходящимся направлениям. Северная группировка прорвала оборону 196-й стрелковой дивизии 62-й армии а южная 112-й стрелковой дивизии 8107 человек на 5 августа той же армии. Главный удар наносился 16-й танковой дивизией 14-го танкового корпуса, наступавшей из района Майоровского. Ее боевые группы перекатывались через позиции 100-й легковой дивизии. В сущности немцам удалось нанести удар по самому уязвимому месту. 196-я стрелковая дивизия была сильно ослаблена предыдущими боями. Прорвав ее оборону, немецкие танки уже около полудня 7 августа вышли в район Острова, форсировали Лиску и устремились на поступы к переправе через Дон, к Березову у переправы в районе Калача. Тем самым ударная группировка 62-й армии была глубоко охвачена с фланга и создавалась угроза переправам через Дон. Поначалу она оказывала упорное сопротивление в ЖБД 6-й армии отмечалось к наступлению 60-й МД, которая после захвата Скворино движется на юго-восток. Во второй половине дня присоединилась 3 МД. Дивизия ведет тяжелые бои с окопавшимся противником, располагающим танками. Ее наступление затрудняют многочисленные минные поля. Однако уже в середине дня, 7 августа, охват фланга привел к расшатыванию и постепенному развалу обороны. 99-я танковая бригада 23-го танкового корпуса была окружена. К штабу корпуса вышли немецкие танки. От бреши, пробитой в обороне 112-й стрелковой дивизии, у станции Чир веером расходились 297-я, 76-я и 71-я пехотные дивизии и 24-я танковая дивизия 24-го танкового корпуса. 112-я стрелковая дивизия была отброшена на восток и прижата к Дону. Уже в 10.00, 8 .00 августа, дивизия начала переправу через Дон по железнодорожному мосту. Градом снарядов мост был подожжен, и переправа войск шла по горящему мосту. Но это было только начало катастрофы. немецкие танки прорвались за отходившими танками 121-й и 137-й танковых бригад к мосту. В 137-й танковой бригаде на тот момент оставалось 3 КВ, 4 Т-34 и 4 Т-60. С целью избежать захвата моста противником он был взорван в 2 часа 8 августа 1942 года. Масса людей и техники 112-й стрелковой дивизии оказались на правом берегу Дона перед взорванной переправой. В ночь с 7 на 8 августа клещи 14 и 24 танковых корпусов сомкнулись. Согласно записям ЖБД 6 армии, радиограмма от 16-й ТД о замыкании котла поступило в 5.45 утра берлинского времени 8 августа. И оборонявшиеся на западном берегу Дона части и соединения 62-й армии оказались в окружении. Оставшиеся вне котла соединения в той или иной степени порядка отходили через Дон. Переправы прикрывали остатки 23-го танкового корпуса. В оборону был поставлен 21 танк на 70% неходовых. В утренней сводке генштаба КА 8 августа указывалось, 399 и 196 СД мелкими группами переправились на левый берег реки Дон. Днем 8 августа переправы были взяты под обстрел артиллерии немецкой 16-й танковой дивизии. Нетрудно представить, какой ад творился на переправах через Дон у Калача в этот момент. Севернее Урубежного фронтом на запад обороняли переправы для отхода 131-й стрелковой дивизии, танки КВ 158-й танковой бригады. На тот момент главные силы 14 корпуса были развернуты фронтом на восток. Благодаря танкам удалось предотвратить окончательный разгром отходящих частей. К вечеру 8 августа большая часть КВ 158-й бригады была сожжена термитными снарядами. Последние три машины были уничтожены экипажами 9 августа. Однако танкисты спасли немало жизней. На 10 августа 131-я стрелковая дивизия сохранила в строю 2933 человека, примерно половину от численности на 5 августа. Столь же упорными были бои на подступах к переправам у Калача. В боях 9 августа оставшиеся танки 23-го корпуса были практически все сожжены или подбиты. Но до утра 10 августа удалось обеспечить переправу 150 подводов и 200 автомашин. Тем не менее, отступавшие на восточный берег Дона соединения 62-й армии находились в плачевном состоянии. По донесениям от 10 августа 196-я И 399-я стрелковые дивизии насчитывали 1190 и 2114 человека соответственно. По существу это означало, что обе дивизии оказались разгромлены. Разгром 62-й армии заставил командование Сталинградского фронта отказаться от планов использования дальневосточных дивизий в наступлении 21-й армии которая к тому же теряла смысл с потерей позиций в излучении Дона. Они выводились для занятий обороны по восточному берегу Дона в полосе 62-й армии. Попытки прорыва. В результате проведенного маневра на окружение немецкие войска вышли на рубеж Дона к северу и югу от идущей на Сталинград железной дороги. На правом берегу Дона оставался плацдарм на рубеже от Клецкой до Песноватки, занимаемый 4-й танковой армией. Далее от Песковатки на юг Нижнечирской шел внешний фронт окружения, занятый 3-й моторизированной 24-й танковой и 71-й пехотной дивизиями немцев. Котел уже к 9 августа окаимлялся пехотными соединениями, и шансов из него вырваться у окруженных почти не было. В котёр попали В котёл попали значительные силы 62-й армии. Один полк 33-й гвардейской стрелковой дивизии, 181-я, 147-я и 229-я стрелковые дивизии. Краснодарское училище 5 истребительно-противотанковых и 3 танковых полка. Численность окруженных войск за вычетом полка 33-й гвардейской стрелковой дивизии и Краснодарского училища в штабе Сталинградского фронта оценивали в 28 тысяч человек. В эту цифру входили 147-я стрелковая дивизия, 9575 человек на 5 августа. 181-я стрелковая дивизия, 11142 человека на 5 августа, 229-я стрелковая дивизия, 5419 человек на 5 августа, 555-й, 508-й, 881-й, 1185-й и 1252-й истребительно-противотанковые полки. 645-й, 650-й и 651-й танковые батальоны. В составе окруженных войск было 157 полевых и 67 противотанковых орудий, 11 танков Т-34, 39 Т-60, 354 автомашины и 4562 лошади. 88-й и 84-й гвардейские стрелковые полки 33-й гвардейской стрелковой дивизии избежали окружения. Они отошли совместно с группой Журавлева и вели боевые действия в составе 4-й танковой армии. Окруженные соединения распались на несколько групп, пробивавшихся в разных направлениях. Двусторонняя связь со штабом армии и фронта отсутствовала. В отчете офицера ГШКА о действиях 62-й армии указывалось, фронтом были высажены разведчики из самолетов с радиостанциями для связи с дивизиями, но от последних никаких сведений нет. Согласно отчету командира 33-й гвардейской стрелковой дивизии АИ-1, Утвенко в 19.00 8 августа радиостанции соединения была принята радиограмма, предписывавшая пробиваться на север совместно с 181-й стрелковой дивизией. Главой группы назначался командир 181-й стрелковой дивизии генерал-майор я Новиков. Еще одну группу образовали 147-я и 229-й стрелковой дивизии. Командир 147-й стрелковой дивизии АА Вольхин связи с командованием не имел и получил приказ на прорыв от командира 229-й стрелковой дивизии, полковника ФФ Сажина. Эти две дивизии пробивались на восток и юго-восток к железнодорожному мосту через Дон. Первым шагом стал общий отход. 33-я гвардейская стрелковая дивизия снялась со старых позиций и стала отходить, оторвавшись от противника. Выйти в назначенный район уже не получилось. Командир дивизии АИ Утвенко позднее описывал происходившее в письме К. Симонову. К моменту приказа о прорыве на восток у меня было до 3000 людей. 17 орудий, 13 легких танков двинулись двумя колоннами на пролом через овраги. Пушки на руках. Прорвались на узком фронте, потеряв около 300 человек. Немцы за ночь и утро перекинули полк пехоты еще восточнее нас. И опять закрыли кольцо. Снабжение окруженных по воздуху отсутствовало боеприпасы были на исходе артиллерия полностью уничтожена последний бой тридцать третьей гвардейской стрелковой дивизии шел с пяти утра до одиннадцати ноль августа утвенко писал симонову сопротивлялись до конца я сам пять раз перезарядил маузер секли из автоматов несколько командиров застрелилась Было убито до тысячи человек, но жизнь продали дорого. Остатки дивизии рассеялись по балкам и ручьям и мелкими группами пытались пробиться из окружения. В ЖБД 6-й армии указывалось, к вечеру 10 августа русские скучены на пространстве примерно 6 километров по Переченке. Он оказывает упорнейшее сопротивление особенно севернее Савинского, и его приходится уничтожать на позициях. Следует отметить, что воспоминания об этих боях остались у немцев далеко не радужные. В сентябре 1942 года при планировании новой операции командование шестой армии подчеркивало, сражение на окружение противника сталкивается в здешней местности, богатой оврагами, С большими сложностями имеется в виду не формирование котла а его очистка которая займет много времени и будет сопровождаться значительными потерями при этом танки удастся использовать в лучшем случае весьма ограниченно основную ношу боев придется нести на себе пехоте 147-я и 229-я стрелковые дивизии начали отход в 9.00 9 августа. Однако на пути отходящих дивизий Вольхина и Сажина немцами уже был выставлен заслон фронтом на запад. Навстречу отходящим колоннам в панике двигались тыловые части 229-й стрелковой дивизии. Они пытались отыскать путь к спасению и отходили на север. Основные силы 147-й стрелковой дивизии вскоре были изолированы в Грачевой балке. Лесов, становившихся спасением окруженных в Белоруссии под Вязьмой и под Уманью, в излучине Дона не было. Некоторую защиту давали только глубокие овраги. Решающий бой состоялся 10 августа. Блокированные в балке советские части атаковали, даже захватывали трофеи и пленных. Но общую остановку это изменить не могло. В балке скапливалось все больше раненых. Всех мучила жажда. Было решено предпринять еще одну попытку пробиться из окружения всем отрядам Вольхин в своем отчете по боям в окружении писал, бойцы и командиры приветствовали это решение и заявили, лучше умереть в поле, чем в этой ловушке. Некоторые орудия выкатили на открытые позиции, но шансов пробиться через плотный заслон немецкой пехоты уже не было. Части двух дивизий были рассеяны и пробивались на соседние с основными силами 62-й армии мелкими группами. Командир 229-й стрелковой дивизии полковник Ф.Ф. сажен погиб 10 августа у хутора Пятиизбенский. Синхронно с уничтожением окруженных соединений была разгромлена прижатая к дону у взорванной переправы 112-я стрелковая дивизия. В боевом донесении штаба дивизии к 20.00 11 августа сообщалось. На 11 августа 42 года в трех стрелковых полках имеется старшего и среднего началь состава 152 человека, младшего началь состава 154 человека рядового состава строевых подразделений 504 человека, тыловиков 180 человек в 156-м дивизионе ПТО осталось одно 45-миллиметровое орудие и 87 человек личного состава. 436-й артиллерийский полк имеет 122-миллиметровых гаубиц 10 штук, 76-миллиметровых пушек 39, ружей ПТР-12, винтовок 692. Личного состава 847 человек и лошадей 469. Несколько лучше, потеряв до 25% состава, сохранились вспомогательные подразделения дивизии. Не лишне будет напомнить, что на 5 августа соединение насчитывало 8107 человек. В бою у переправы 10 августа погиб командир 112-й стрелковой дивизии полковник Иван Петрович Сологуб, возглавлявший соединение с момента начала его формирования в Сибирском военном округе в декабре 1941 года. Но немедленной проверки на прочность наспех восстановленной обороны не произошло. Форсировать Дон немцы не спешили. После окружения части 62-й армии На правом берегу Дона, в полосе наступления армии Паульса, вновь наступило затишье. Немцы методично перемалывали окруженных. К 13 августа из окружения вышло только 160 человек батальона связи 229-й дивизии и 27 человек из состава 147-й стрелковой дивизии во главе с командиром генерал-майором Вольхиным. В Оперативной сводке номер 90 штаба 62-й армии к 18.00 14 августа говорилось, новых сведений о положении 33-й гвардейской, 181-й, 147-й, 129-й СД не поступало. Отдельные мелкие группы переправлялись на восточный берег реки дон в составе 131 и 112 СД. Командир 181 стрелковой дивизии генерал Т.Я. Новиков был взят в плен 15 августа. Он погиб в плену в декабре 1944 года. 15 августа 1942 года к судьбе окруженных проявила интерес верховное командование. Директивой ставки ВГК номер 170 569, в и Сталин указывал «По донесениям штаба Сталинградского фронта 181-й, 147-й и 229-й СД 62-й армии продолжают вести бои в обстановке окружения в районе Евсеев, Майоровский, Плесистовский. Несмотря на это, и на неоднократные указания Ставки помощь им Сталинградским фронтам до сего времени не оказана. Немцы никогда не покидают свои части, окруженные советскими войсками, и всеми возможными силами и средствами стараются во что бы то ни стало прибиться к ним и спасти их. У советского командования должно быть больше товарищеского чувства к своим окруженным частям, чем у немецко-фашистского командования. На деле, однако, оказывается, что советское командование проявляет гораздо меньше заботы о своих окруженных частях, чем немецкое. Это кладет пятно позора на советское командование. Ставка считает делом чести нашего сталинградского командования спасение окруженных частей. У нашего сталинградского командования имеется сейчас достаточно сил и средств чтобы пробиться к своим окруженным дивизиям и вывести их ставка приказывает немедленно организовать прорыв фронта противника пробиться к своим окруженным дивизиям и организованно вывести их о принятых мерах донести эта директива ставки к сожалению безнадежно опоздала к пятнадтому августа окруженноенная на западном берегу дона группировка уже перестало существовать. Плотно обжатые со всех сторон дивизии были уничтожены. Что бы ни говорил Сталин, сил для деблокирования котла у Сталинградского фронта не было. Четвертая танковая армия могла противопоставить только две стрелковые дивизии. Резервы в лице гвардейских дивизий первой гвардейской армии прибыли слишком поздно, чтобы хоть как-то повлиять на судьбу окруженных частей 62-й армии. Дело было не в каком-то особом чувстве товарищества, а в мощных технических средствах, имевшихся у немцев. Любую свою окруженную группировку немцы могли снабжать с помощью многочисленного парка транспортной авиации. И количество, и качество вес поднимаемого груза немецких транспортных самолетов существенно превосходили аналогичные показатели советских У-2, чаще всего привлекавшихся для операций по снабжению. Тем не менее, на указание верховного надо было хоть как-то отреагировать. В 6:00 утра 16 августа из штаба 62-й армии докладывали: "Связь с 33-й гвардейской 181-й, 147-й, 229-й СД установить не удалось. На вызовы по радио не отвечают, при работе на прием не появляются. К 18.00, 17 августа в оперативной сводке номер 96 штаба 62-й армии записано и запроса командиров из состава 33-й гвардейской СД и 147-й СД установлено что воздействием противника дивизии расколоты на мелкие группы, которые выходят на восточный берег реки Дон. В донесении штаба 6-й армии в штаб ГАБ результаты сражения описывались следующим образом. Сражение в котле на Дону западнее Калача завершено. Уничтожена 62-я армия красных и крупные части 1-й танковой армии разгромлены 7 стрелковых дивизий, 7 танковых бригад и две мотострелковые бригады. Еще две стрелковые дивизии понесли большие потери. Противник потерял в боях с 7 по 11 августа, по имеющимся данным, тысяч пленных, 270 танков и 560 орудий, в том числе противотанковых и зенитных. Потери противника убитыми высоки. Число пленных и добычи продолжает расти. Сражение действительно еще продолжалось. 11 августа в ЖБД 6-й армии отмечалось. Очистка отдельных оврагов в этом районе, а также на западном берегу Дона, юго-восточней и восточней станции Чир еще продолжается. К 20 августа из состава полка 33-й гвардейской стрелковой дивизии Вышли 418 человек из состава 147-й стрелковой дивизии – 171 человек. 181-й стрелковой дивизии – 28 человек. 229-й стрелковой дивизии – 278 человек. В заключении хотелось бы прокомментировать фразу из книги Ганса Дерра «О походе на Сталинград». Подводя итоги сражений, он пишет «10 августа 6-я армия одержала полную победу – последнюю в сражении на открытой местности. По какой причине она не была использована для немецкого форсирования Дона, автору установить не удалось». Изучение оперативных документов 6-й армии, возможно, недоступных Дёру в момент написания его книги, позволяет легко ответить на этот вопрос. К началу августа уже произошел отказ от первоначального плана форсирования Дона к северу и югу от Калача. Информируя командование о своих дальнейших планах, штаб Паульса отмечает, следует стремиться к захвату плацдармов западнее Качалинской, по возможности, на плечах отступающего противника. План дальнейших действий также был скорректирован в сравнении с приказом от 20 июля. Теперь предполагалось следующее. После захвата плацдармов юго-западней Качалинской 14 и 24 АК наступают вдоль тянущейся к Сталинграду цепи высот в направлении северного и южного Сталинграда. Чтобы установить контакт, с 4-й ТА в районе станции Варапонова. Причиной смены планов, очевидно, стал целый ряд факторов. Знакомство с местностью, вступление в сражение 4-й танковой армии ГОТА и другие. В итоге форсировать Дон предполагалось после ликвидации советского плацдарма в районе Сиротинской. О чем пойдет речь далее первая гвардейская армия идет в бой Возникшей вследствие разгрома 62-й армии на правом берегу Дона, кризис вынудил советское командование отказаться от первоначального плана ввода в сражение пребывающих резервов. первая гвардейская армия, предназначавшаяся Юго-Восточному фронту, теперь должна была пойти в бой на правом берегу Дона. Назначенный командующим первой гвардейской армией генерал К.С. Москаленко, успевший прибыть в штаб Юго-Восточного фронта для знакомства с обстановкой, вернулся принимать войска армии в новом районе сосредоточения. В своих мемуарах Москаленко писал «Была уже ночь, когда я попрощался с А.И. Еременко» и Ф.И. Голиковым. А на рассвете машина умчала меня в район ст фролова где-то там разместился штаб первой гвардейской армии невдалеке от этой станции а также соседней иловли как мне было известно выгружались и войска армии прибывавшие железнодорожными эшелонами невольно подумалось опять предстоит принять командование и повести в бой армию которая еще только формируется это предчувствие более чем оправдалось однако необходимо подчеркнуть что первая гвардейская армия стояла особняком в ряду других резервных армий бывший начальник штаба армии впоследствии вспоминал в ближайшие дни как обещал товарищ сталин из под москвы к нам будет переправлена первая гвардейская армия состоявшая из первоклассных дивизий еременко перебрал стоп бумаг на своем столе вынул одну из них пробежал глазами и не без гордости сказал в состав первой гвардейской армии включены шесть стрелковых дивизий все гвардейские причем пять из них сформированы из воздушно десантных корпусов численность каждой дивизии достигает восьми тысяч человек Коммунисты составляют половину личного состава, все остальные, за редким исключением, комсомольцы. Это замечательное объединение, впервые созданное в наших вооруженных силах гвардейская армия. Здесь СП Иванов, или А.И. Еременко в его пересказе, несколько ошибается. Средняя численность дивизии первой гвардейской армии на момент ее прибытия под Сталинград по донесениям, составляло около 10 тысяч человек. В гвардейских дивизиях новой армии имелось сверхштатное количество пистолетов-пулеметов, но не хватало ручных и станковых пулеметов. Укомплектованность соединений в среднем можно оценить как высокую. Постигшая 62-ю армию катастрофа также заставила Советское Верховное командование пересмотреть свое мнение о возможностях ВН Гордова руководить фронтом на стратегически важном направлении. По директиве ставки номер 170 562 от 23 00 9 августа Сталинградский фронт с 6 утра 10 августа переходил в подчинение АИ Еременко. По совместительству Еременко оставался командующим юго восточным фронтом свою роль в этом назначении по видимому сыграл успех юго восточного фронта в сдерживании прорыва противника под абганнерова передача командования а и еременко поначалу породила некоторое преобладание интересов юго восточного фронта над интересами сталинградского фронта выразилось это в постановке новым командующим задач первой гвардейской армии Москаленко описал этот эпизод в своих мемуарах следующим образом. В этих условиях была, пожалуй, нереальной поставленная еще 8 августа командующим Юго-Восточным фронтом задача в кратчайший срок сосредоточить армию на рубеже реки Червленное в районе Скляров, Гавриловка, Ивановка, совхоз Горная Поляна. Это решение было принято с целью уплотнения обороны юго-западных подступов к Сталинграду в связи с прорывом в войск 4-й танковой армии противника в районе станции Тингута. Приказ был отменен, так как там восстановило положение 64-я армия, а в излучине Дона возникла угроза наступления противника в район севернее Сталинграда. Но и после этого командующий юго-восточным фронтом лишь отчасти изменил свое решение. Так, утром 11 августа он подтвердил приказ о сосредоточении первой гвардейской армии на ближних подступах к Сталинграду. Но теперь уже на рубеже рек Рассошка и Чевленная, в районе в районе Заподновка Береславский Гумрак то есть фронтом не на юго-запад, а на запад. Иное решение было принято в тот день ставкой Верховного Главнокомандования. Ее директива гласила, что войска первой й гвардейской армии должны сосредоточиться на широком фронте в районе станции Иловля. Далее указывалось, что ни одна дивизия этой армии не может вводиться в бой без разрешения ставки. Таким образом, поначалу план использования Первой гвардейской армии был лишь слегка откорректирован. Вместо подготовки позиции позади атакованной годом 64-й армии юго-восточного фронта, армия поворачивалась фронтом на запад. Тем самым армия Москаленко становилась страховочным поясом фронта на ближних подступах к Сталинграду ставку такой вариант не устраивал и новую армию оттянули к правому флангу советских войск на сталинградском направлении сосредоточение дивизий армии москаленко в районе киловли позволяло использовать первую гвардейскую армию как на восточном так и на западном берегу дона в зависимости от обстановки однако искушение нанести контрдар во фланг шестой армии Было слишком велико.